7 Глава Военно-революционного совета Свободной Алайской республики, бывший заместитель министра обороны, бывший бригадный генерал Гноргин был доволен. Более того, он был счастлив. С эпидемией удалось справиться неожиданно быстро. Оказалось, что славные алайские микробиологи во главе с своим лекарем второго ранга Маггой Несмотря на нищенские субсидии, не сидели сложа руки, а выработали весьма эффективную вакцину, могущую спасти больного едва ли не на последней стадии. Мало того, вопреки царящему бардаку и разрухе, удалось сохранить медицинский персонал и значительную часть парка санитарных фургонов. Эти фургоны, отмеченные традиционной эмблемой «Птицы Бу», чьи яйца, по легенде, давали человеку вторую жизнь, носились сейчас по всей республике, не минуя самых глухих ее уголков, разнося животворную жидкость с помощью одноразовых шприцов, производство которых тоже чудом удалось наладить. Алайский народ, забывший в неизбывном своем великодушии прошлые обиды, охотно поделился и вакциной, и шприцами с братским народом бывшей империи. ныне каргонской демократии. За эту помощь Гнору Гину удалось безо всякой стрельбы выторговать у новоиспечённого соседнего правительства не только спорное устье Арихады, но и некоторые другие стратегически важные территории, на которые герцоги Алайские даже и не собирались посягать. Санитарные фургоны ездили по кварталам бедноты, по конторам, по сохранившимся предприятиям, где их встречали как родных, и бравые санитары, которых судьба оберегла от бесславной гибели за чужие интересы, быстро и споро ставили уколы. Докладывали, правда, что у некоторого, впрочем, ничтожно малого, числа людей вакцина вызывает своеобразную аллергическую реакцию, в результате которой вакцинируемый засыпает воистину богатырским сном на двое суток. Но все уснувшие тут же доставляются в соответствующий медицинский центр, где им оказывается необходимая помощь. Адъютант мельком заметил, что среди уснувших, к сожалению, оказалось немало активистов нового режима, незаменимых специалистов и вообще нужных и неординарных людей. «Они слишком много работали в последнее время», сказал премьер-министр нового правительства. А всякая вакцина, как известно, ослабляет организм. Наша власть позаботится о них, брат-адъютант. Пусть отдохнут. Они это заслужили. Вояк-огноргин был никакой. И штабник никакой. Но зато выслужился из самых низов, специализируясь на организации военных парадов и показательных учений. Поскольку во время войны этих полезных мероприятий не проводилось, он слонялся по министерству, выискивая нарушение формы одежды и страшно раздражая герцога. Наконец, терпение его Алайского высочества лопнуло, и он распорядился отправить господина генерала на передовую. Но тут как раз и начались народные волнения. Был зверским штурмом взят дворец. И по решению восставших, никого из главарей генерал сроду в глаза не видел. Правительство предложили возглавить старому солдату, верному сыну народа Гноругину, который не запятнал свое частное имя, гоня на убой цвета лайской нации. Это была сущая правда. Гноругину не доверяли даже призыв резервистов. Герцог тоже держал его в министерстве в качестве сына народа. А что там с братом вице-премьером? Ищут брат-премьер. Сами знаете, в каком состоянии у нас безопасность, сказала адъютант. По всем статьям самое место было брату-адъютанту не здесь, а на восстановительных работах. Но генерал к нему уже привык. а привычки его становились отныне законом. Гноргин знал, в каком состоянии безопасность. Яйцерезы, как только начался штурм дворца, защищать его Алайское высочество не стали, не досуг, поскольку яростно принялись жечь свои же архивы. подготовлены архивы к уничтожению были много за Честно говоря, все время были готовы. И все, в общем, остались довольны. «Без архивов работать нельзя», — глубокомысленно сказал генерал. Подумал и добавил. «А с архивами жить нельзя». Сказано было отменно в духе маршала Нагангига. Референт на допросе показал, что брата вице-премьера выманили обманом. Некто Гак, бывший курсант школы бойцовых котов. Гак-гак. Премьер-министр нахмурился. «Помнится, ловили уже некоего Гага. А что слышно о молодом герцоге? Покуда он жив, у кровавого подполья есть знамя». «Найдем, брат-премьер», — сказал адъютант. «Нет в республике дома, где сможет это отродье палача найти приют. Всякий честный алаец...» «Не на митинге», — оборвал его Гноргин. а только чтобы голову его об этом место. И постучал по крышке стола. Референта расстрелять? Осведомился адъютант. По необходимости, туманно ответил премьер. Пора, брат премьер, напомнил адъютант. Гноргин подошел к зеркалу. Новая форма, сшитая по его собственному эскизу, сидела как влитая. Он поправил услужливо поданной расческой седые виски. Не хуже покойного герцога выгляжу. Не беспокойтесь, только вот презрительности этой проклятой в глазах нет, а есть в глазах усталость и серьезная государственная озабоченность. Разномастно одетые часовые в коридоре отдавали честь по-старому, поскольку нового ритуала еще не выработали. А честь начальству отдай и не греши. Ох, ведь в интендантстве должно быть солдатского новья видимо-невидимо, если, конечно, не ушло оно ещё на чёрный рынок. Площадь перед народным собранием была полна народу. Ради торжественного дня люди нарядились во всё лучшее, но выглядели всё равно бледными и убогими. В выделялись цветом лица здоровенные пожилые мужики, явно крестьяне непризывного возраста. «Понаехало их со всех концов, ваша…», «брат-премьер», пояснил адъютант, «прямо будто в городе вареньем им намазано. Многочисленные санитары, работая прикладами, расчищали проезд к театру». «Почему санитары с автоматами?» У них с оружием такой глупый вид, недовольно сказал премьер. Участились случаи нападения на лекарские фургоны, сказал адъютант. Какие-то мерзавцы налопчились торговать вакциной. Вот доктор Магга и потребовал. И вообще у санитаров дисциплина не то что. Он не договорил, потому что нужно было выскакивать и распахивать дверцу перед начальством. вход в бывший императорский театр, а ныне народное собрание, был застлан коврами. На коврах же хвалялось разнообразное оружие. Входящих тщательно обыскивали, а без ствола в столице ходили разве что малые дети. Обыск производили люди в морской форме. Экипаж восставшего крейсера Алайские Зори, брат премьер. Первыми ворвались в берлогу тирана, Премьер милостиво кивнул и прошел дальше. Императорский театр был некогда прекрасен, древен и прекрасен, великолепен именно своей древностью. Когда после победоносного восстания возникло Алайское герцогство, у тиранов и деспотов хватило ума ничего здесь не трогать и не перестраивать, а только вовремя давать деньги на реставрацию. Когда-то к этому крыльцу подъезжали запряжённые шестернями загутских илганов кареты, потом запыхтели первые паровики, потом... Много чего было потом. Здесь лицедействовал Великий Ленак. Здесь блистала упоительная баруха. Здесь выходили на поклоны выдающийся комедиограф Нигга, впоследствии разоблачённый как имперский шпион. По традиции, к каждой премьере ткался гобелен, изображающий сцену из спектакля, так что на стенах не было свободного места, а вдоль стен стояли драгоценные вазы древней династии Туг. И в вазах ежедневно меняли цветы, нарочито привозимые аж с архипелага. Ныне гобелены были частью содраны и растащены, частью осквернены, Пошли гобелены на портянке да на пелёнке, а в драгоценных вазах, тех, что не сумели или не успели расколотить, вместо цветов благоухало не столь утончённая материя. «Вчера же вроде всё вычистили», — бледнее сказал адъютант. «И когда умудрились?» «Да не тревожься, брат адъютант», — сказал премьер.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 Вычеркнул из нее слово с по причине его полной для военного человека непроизносимости, и в целом одобрил. Премьер опасливо выглянул в зал. Зал был набит битком. Солдаты, матросы, яйцерезы, люмпины из городских окраин, работяги в традиционных синих картузах, опять же крестьяне.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 Повторял он про себя начало речи. «В трудный час, в годину испытаний, когда зубы кровавого дракона Гугу, контрреволюции готовы... Пора!» Весьма бесцеремонно подтолкнул его адъютант. На сцене, которую до сей поры отягощали только роскошные декорации, была наспех сооружена трибуна, обтянутая новым алайским флагом, оранжево-зелено-синим,